он обсудил с братом и сестрой три вопроса, ответы на которые послужат доказательством, что их мать жива. «Вы ни о чем думать не сможете, когда похитители с вами свяжутся. Лучше подготовиться заранее», посоветовал им Гварначе. Он предложил детям графини просмотреть альбом с детскими фотографиями, чтобы освежить в памяти мелкие детали, о которых за пределами семьи не мог знать никто. Они решили остановиться на просьбе описать платье дочери для ее первого приема, которое придумала и собственноручно шила ее мать, припомнить название первой английской книги, которую Леонардо прочел самостоятельно, и на дизайнерских разработках к Нью-Йоркскому показу, над которым продолжал работать Леонардо, и рисунки к которому не видел никто, кроме его матери. «Вы уверены в этом? А как насчет сеньора Хайнса? Нет, он не видел рисунки». «Подумайте еще раз. Только ваша мать должна быть в состоянии ответить на эти вопросы». «Я это понимаю. Все в порядке». Еще до того, как у инспектора появилась возможность последовать совету прокурора, относительно истории с собакой. Журналисты уже столпились у дверей. Постоянно плачущая Сильвия пошла открывать, а Леонардо встал и повернулся к сестре. — Как ты? Потом обратился к инспектору. — Не могли бы вы на минутку пройти в студию? Гварначчо последовал за ним. В студии царил беспорядок. Стены были увешаны рисунками и эскизами, Причем, как он мог заметить, ни один не имел отношения к платьям. Не то чтобы он в этом разбирался. Леонардо все инспектору объяснил. Он не занимается дизайном одежды. Он планирует темы показов, свет, музыку. Выбирает место, которое в наши дни может быть где угодно. От частной виллы в Риме до Пагауза в лондонских доках. Он выполняет такую работу и для других компаний, которые устраивают презентации. То, что он хотел обсудить с инспектором, касалось финансовой ситуации семьи. Он думал, что в этом вопросе тоже лучше заранее подготовиться. Из изможденного, бессловесного страдальца, которого увезла скорая помощь, он превратился в сосредоточенного, разумного и решительного человека. Он уже изучил правительственный закон о замораживании семейных активов и знал, что не члены семьи могут обойти этот закон и что в нем имеется статья, позволяющая в интересах следствия выплачивать выкуп. Справедливо предполагая, что при выкупе полиция может использовать помеченные банкноты или вмешаться в момент передачи денег, он заявил, что согласен на первое но не на последнее, так как это может подвергнуть риску жизнь его матери. Леонардо подготовился к разговору с инспектором, предварительно нанес визит банкиру. Он объяснил, что после смерти отца он и его сестра унаследовали две трети имущества в рунамонте. Каждый из них владеет некоторой суммой денег, вложенные в долгосрочные инвестиции к которой в случае крайней необходимости можно получить быстрый доступ. Помещения, которые графиня восстановила и в тяжелые времена сдавала в аренду туристам, могут быть проданы банку, что, возможно, принесет крупную сумму, которая, как он надеется, сможет соответствовать сумме выкупа.